В середине июня к Веспасиану явился Агриппа. Он опять побывал в Александрии у своего друга и родственника Тиберия Александра. По его словам, весь Восток недоволен Вителлием. Потрясенные грозными вестями из Рима, Египет и обе Азии ждут в бурной и тоскливой тревоге, чтобы осененный милостью Божьей спаситель наконец взялся за дело. Веспасиан не отозвался, смотрел на Агриппу спокойно молчал. Тогда Агриппа продолжал с непривычной энергией. Есть люди, наделенные крепкой волей, готовые выполнить веление Божье. Насколько ему известно, египетский генерал-губернатор Тиберий Александр собирается 1 июля привести свои войска к присяге Веспасиану. Веспасиан старался держать себя в руках, но все же засопел ужасно громко и взволнованно. Он прошелся несколько раз по комнате. Затем заговорил, и слова его были скорее словами благодарности, чем угрозы. «Послушайте, царя Гриппа, а ведь я должен был бы в таком случае отнестись к вашему родственнику Тиберию Александру, как к изменнику». Он подошел к Агриппе вплотную, положил ему обе руки на плечи, обдал ему лицо своим шумным дыханием, сказал с непривычной сердечностью. «Мне очень жаль, царь Агриппа» что я смеялся над вами, когда вы не захотели есть рыбу из Генесаретского озера». Гриппо сказал, «Пожалуйста, рассчитывайте на нас, император Веспасиан. Наши сердца и все наши средства в вашем распоряжении». Июнь шел к концу. Повсюду на Востоке распространились слухи, будто император Атон непосредственно перед тем, как лишить себя жизни, написал Веспасиану письмо, заклиная стать его преемником, спасти империю. Однажды Веспасиан действительно нашел в прибывшей почте это письмо. Ныне мертвый Атон обращался к полководцу Восточной армии, вдохновенно и настойчиво убеждая отомстить за него негодяю Вителлию, восстановить порядок, не дать Риму погибнуть. Веспасиан внимательно прочел послание. Он сказал своему сыну Титу, что Тит действительно великий художник, и его мастерства надо просто опасаться. Он боится, что, проснувшись однажды утром, найдет документ, в котором назначает императором Тита. Настала четвертая неделя июня. Напряжение становилось невыносимым. Кенида, Тит, Муцеан, Агриппа, Береника вконец изнервничались. И бурно требовали от Веспасиана, чтобы он решился. Но сдвинуть с места этого тяжеловесного человека им не удалось. Он отвечал уклончиво, ухмылялся, острил, выжидал. В ночь с 27 на 28 июня Веспасиан в большой тайне от всех вызвал к себе Иоханана Бен Закаи. Вы человек очень ученый, сказал он. Прошу вас. «Просветите меня и дальше относительно сущности вашего народа и его веры. Есть ли у вас какой-нибудь основной закон, золотое правило, к которому можно свести все эти ваши до да многочисленные законы?» Ученый-богослов покивал головой, закрыл глаза, сообщил. «Сто лет назад жили среди нас двое очень знаменитых ученых – Шаммай и Гиллель. Однажды к Шамаю пришел не иудей и сказал, что желает перейти в нашу веру, если Шамай успеет сообщить ему старую суть этой веры, пока он будет в силах стоять на одной ноге. Доктор Шамай рассердился и прогнал его. Тогда не иудей пошел к Гилелю. Доктор Гилельс не зашел к его просьбе. Он сказал, не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. «Это все?» Веспасиан глубоко задумался. Он сказал, «Хорошее правило, но едва ли можно с его помощью удержать в порядке большое государство. Раз у вас есть такие правила, лучше бы вы занимались писанием хороших книг, а политику предоставили нам». «Вы, консул Веспасиан, высказываете», — согласился Иудей, — «точку зрения, на которой всегда стоял ваш слуга Иоханан бен Заккай. «Я полагаю, доктор и господин мой», – продолжал римлянин, – «что вы лучший человек в этой стране. Мне важно, чтобы вы поняли мои побуждения. Поверьте мне, я сравнительно редко бываю негодяем, только когда это, безусловно, необходимо».